Глава 20. Среди всех традиций китежа можно было найти как старые и бессмысленные, но все еще не отброшенные, так и новые, прогрессивные, существенно облегчающие людям жизнь. К последнему типу относилась и мода на организацию салонов не на территориях кланов, а в одном из девяти приемных домов, практически дворцов, снаружи и внутри, ничем не уступающих всему тому, что могли предложить самые богатые кланы. Эту моду сопровождала целая череда плюсов, начиная с возможности лишний раз не пускать на территорию клана посторонних и заканчивая удобным расположением дворцов недалеко от центра города, в окружении пусть не слишком больших, но всё-таки садов. Заправляла этой недвижимостью малый нейтральный клан Сенти, чьих представителей можно было даже не пытаться привлечь к чему-то ещё. Они отказывались от всего, считая, что нельзя поддерживать нейтралитет, сотрудничая с кем-либо. «И в этом есть определенный смысл», – проскользнула мысль в голове Эллина, когда он вместе с хистианом прошел подарка из белого металла, выйдя на струящуюся междеревья в тропинку в окружающем малый дворец-саду. Засаженный преимущественно лиственными деревьями и цветами, он производил неплохое впечатление, но, что важнее, не перетягивал на себя внимание с массивного, кажущегося трехэтажным, здания из белого с бордовыми вставками камня. Непростая коробка, столь любимая архитекторами на заре становления великих городов, а полноценная, могущая похвастаться изящными изгибами и нетривиальной планировкой здания. Здесь присутствовал внушительный балкон, обнесённый невысоким забором, с которого открывались поразительные виды на сад. Арочный тоннель, освещаемый лучами солнца, проходящими через сложную, спрятанную в потолке систему зеркал. Даже крошечные, скрытые в лабиринте из кустов беседки нашли с места вопреки тому, что всё это богатство находилось в стенах Китежа. Иными словами, Сэнти провели впечатляющую работу, так как прежде Элен или не встречал, или просто не обращал внимания на подобные места. Здесь же ему понравилось сразу. Много теней и укромных уголков, есть где зацепиться на самом здании, и пусть о том вещала его предусмотрительность, но хорошего впечатления это не отменяло. Господа, Позвольте проверить ваше приглашение. Вместо ответа Естеон достал то самое приглашение, в которое заранее было внесено имя сопровождающего его лица, Элина. Слуга склизнул взглядом по тексту, подтверждающе кивнул и вернул бумагу третьему сыну клана Керён. Одновременно с тем, немного сместившись в сторону, "Проходите, господа, хорошего отдыха". Лишь удалившись от чопёрного немолодого мужчины на добрый десяток метров, Элин хмыкнул. А здесь немноголюдно. Это салон, а не приём. Редко когда на таких мероприятиях собирается больше 30 человек. Истянке в компо приветствовал незнакомого Элину юношу, прошеу человека мимо. Особенно в разгар лета. Слово вот ты решил задать новую моду? Я узнала о салоне за 2 дня до. Ничего достойного за это время не изготовить, так что пришлось обходиться тем, что есть. К работе над новым образом Элин не забывая о необходимости произвести на других людей лишь хорошее впечатление, подошёл с огонком, сразу отметя всё то, что сковывало движение или лишало подвижности. Так в основу легла чёрная рубаха со свободным рукавом, узким на запястье, такие же свободные с охотничьей ноткой тёмного оттенка брюки, минималистичный камзол из тёмно-синей ткани с золотой вышивкой, простые туфли с широким носком, не менее мрачная накидка, полностью скрывающая силуэт со спины. Немного недостающая до колен и наконец закреплённая в открытых ножнах на поясе тяжёлая рапира, единственное оружие, которое правила приличия позволили носить тем, кому оно не положено по долгу службы. Но если отбросить мишуру, то это был пусть и вычурный, но всё ещё боевой меч с удобным хватом, надёжной кольцевой гардой и превосходным балансом. Ничего общего с декоративной игрушкой, болтающейся на поясе Юстиана. В этом выборе Эллен полагался на то, что ценительница оружия, каковой и являлась хозяйкой сегодняшнего салона, оценит клинок по достоинству, а наспех подготовленный подарок закрепит его успех. Об одном Эллен жалел. Что-то слишком ценное могли принять за попытку ухаживания, так что свое мастерство в рунном деле ему пришлось сильно ограничить. Но даже так основную функцию и его дар, упакованный во внушительный кейс, и уже доставленный в малый дворец со всем прочим подарком исполнять должен был исправно на протяжении долгих лет. Нечасто простой меч удостаивается такого внимания, покрываясь рунами, словно полноценный боевой артефакт анимусов. Ты точно не заинтересован в виновнице мероприятия? Или недовольно посмотрел на улыбающегося Юстиана? А что? Вы друг друга явно стоите. Практичность это не настолько уникальная черта, чтобы объединять людей. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы я воспалал страстью к кому-то, кроме моей спутницы. Ну-ну. Твой план не поменялся? Если заданное направление можно назвать планом, то нет. Всё осталось в силе. Уэлина был самый надёжный план, в принципе не могущий провалиться. Отсутствие плана, если говорить точнее. Перерождённый просто не знал, чего и от кого ждать, и потому не мог планировать даже с мизерной точностью. Как итог, Он просто наметил кое-что в голове, убедился, что его желание вряд ли кого-то оскорбит, и с одной лишь этой концепцией отправился на мероприятие. По словам Естиана, авантюра, но Элин считал иначе. "Как знаешь, что насчёт подарка?" "Меч-артефакт", Ирион протяжно вздохнул. "Что-то не так?" "Маленький подарок, Элин. Знак вежливости и вернерное изделие. Какой-нибудь меч или кинжал, украшенный драгоценными металлами". на крайний случай с камнем в гарде. Зная же тебя, я не удивлюсь, если это боевое оружие. Оно и есть. В этикете дарение оружия отдельно не обговаривалось, так что об этой стороне вопроса Анимус мог не беспокоиться. Оригинально, не находишь? Одарить такое всё равно что признать женщину равной мужчине. Это оскорбление, а не комплимент. Эмилия фуго любит оружие. Элен загнул первый палец. Умеет орудовать мечами и умеет хорошо лучше, чем я или ты, участвуют в турнирах на равных с мужчинами, носят преимущественно практичные, а не эффектные наряды, без изры ради дорогоценности. Мне продолжать дальше? Я уже понял, что тебя не переубедить, да и бесполезно это, подарок ты всё равно не заменишь. Вестян придирчиво осмотрел свою одежду, Элен неосознанно проделал то же самое со своей. Добро пожаловать в салон Амелии Фуга. Именно в этот момент они прямо с улицы ступили в просторный сверкающий зал с высочайшими потолками, застывшими на высоте 15 метров. Все, начиная от лакированного паркета и заканчивая украшающими стены картинами, кричало о том, насколько недешево это удовольствие. Статуи, музыка, люстры и подсвечники из хрусталя. Пусть аренда и длится всего один вечер, но по карману она должна бить, словно покупка очень хорошего артефакта. «Юстян Кэрион». В церемонии мистер, скромной комплекции и необычайно зычным голосом, объявил о прибытии того, кого знал. А секундой позже, мазнув взглядом по протянутому юстянам билету, продолжил. «Эллен Нойер». Сразу после третий сын Кэрионов прошел чуть дальше, а Эллен последовал за ним. Оба парня уже видели, как к ним приближается хозяйка салона. Но если юстян сохранял полное спокойствие, будучи хорошо знаком с младшей дочерью Фуга, По Авели не того же сказать было нельзя. Высокая, относительно прочих представительниц слабого пола, эта молодая девушка отличалась от них не только ростом, но и одеждой, и манерой держаться. Свободная белая рубаха, за исключением цвета, почти один в один как та, что была надета на Элени, бордовый жакет чуть более светлый, подчёркивающий изгибы бёдер и подтянутых их брюки, сапоги с крайне небольшим каблуком, портупея, закреплённая на ней лёгкой репирой. и никаких платьев, чулок, рюшей или украшений. При этом было отлично видно, что такой внешний вид для неё привычен и не доставляет ровным счётом никаких неудобств. А взгляд, на будто бы высеченное из камня спокойное лицо с холодными серыми глазами, на собранные в хвост тёмно-русые волосы окончательно убедил перерождённого в том, что перед ним не просто очередная дочь из великого клана, а совершенно уникальный во всех отношениях человек. в общине с которым нельзя следовать выверенным шаблонам. «Юстян, представишь нас?» Голос девушки оказался под стать внешности. Мелодичный, но властный и самую каплю грубый. А еще она не постеснялась поторопить застывшего сына Кэрионов, увлекшегося пересчетом ворон. «Прошу извинить, Амелия. Я хочу представить тебе моего хорошего друга, наследника малого клана Ноэр Элина Ноэр. Анимус, умелый боец». потенциальный мастер рун и ученик протектора Гая Бельфи. Связато с нём. Да, в девушке пару секунд на обдумывание информации. Мастер прести словесное кружево продолжил. Элин, знакомься. Амелия Фуга, лейтея дочь великого клана Фуга, признанный мастер меча и просто обворожительная девушка. Юстиан. Амелия тяжело вздохнула, чем-то напомнив Элину его самого, в те нередкие моменты, когда Кэрион вновь говорил что-то за что в иной компании мог получить по зубам. Впрочем, Фуга быстро перевела внимание настоящего перед ней наследника Нойер, не став устраивать разборки с юстианом. «Я рада нашему знакомству, Эллен Нойер, а еще удивлена тому, сколь сильно слухи отличаются от действительности». «Эта радость взаимна, Амелия Фуга, но я не совсем понимаю, что вы имели в виду, упоминая слухи». И характерный жест рукой, как бы предоставляющий право говорить собеседнику. О вас ходила и ходит немало слухов, ведь протектор Бельфий уже давно не брал учеников. Во многом они разнятся, но в одном однозначны. Самым большим вашим увлечением являются руны, в то время как сражение не самая сильная ваша сторона. Было видно, что Амилии такие речи даются с некоторым усилием, и обычно она общается совсем иначе. Точно такое же ощущение возникало у тех, кому доводилось слышать соответствующую этикету речь Элина. вскоре начавшего постигать эту науку. В таком случае я вынужден признать, что слухи обо мне действительно не столь правдивы, как хотелось бы, улыбнулся Элен. Я действительно люблю рунное дело, но и за себя постоять могу, если возникнет такая необходимость. А что насчёт меча? Амелия чуть наклонила голову влево, будто надеясь таким образом получше рассмотреть рапиру на поясе собеседника. В обращении с ним я наверняка не столь искусен, как вы. Но кое-что показать могу. И сегодня, я надеюсь, у меня будет такая возможность. Хоть тематикой салона и были бы и анимусов, но их самих в зале присутствовало немного. Причем основная часть — наблюдатели от клана Фуга до наставники Академии. Все это указывало либо на то, что хозяйка салона переоценила возможности гостей, либо на то, что непосредственно показательные схватки анимусов будут чередоваться с, например, обычным фехтованием. Война в среди аристократов была несоизмеримо больше, даже среди молодых девушек. Я рада тому, что в нашем поколении появился ещё один благоразумный человек. Если вы не возражаете, я прикажу принести ваши подарки. Амелия взмахнула рукой, и стоящие наготове слуги внесли дары Юстиана и Елена. Причём, если подарок клана Херион поместился в небольшой шкатулке, на которую девушка заглядывала с стольким презрением, Томичу артефакту понадобился массивный деревянный кейс с выжженным на крышке гербом рода Ноэр. Уже одно это сильно заинтересовало девушку, и потому в первую очередь она оценила подаренный юстианам богато украшенный кинжал, одарив вкус того парой вежливых комплиментов. Первым она его взяла лишь потому, что если проверить нужно несколько подарков, задерживаться с одним дольше, чем на минуту-другую, было некорректно. А Амелия надеялась на то, что она не могла сделать, что новый знакомый сумеет ее удивить. Щелкнули стальные замки, и девушка, воспользовавшись специальными выемками, легко откинула крышку, во все глаза уставившись на покоящийся на темно-синем бархате клинок. Прошедшая через закалку рунами лезвие, длиной в метр с небольшим, приобрела белоснежный оттенок, отчего матовые и черные символы были видны особенно отчетливо, а выполненные в виде обвивающих рукоять змей гарда Оказалось, постоянно меняла свой цвет, то отражая свет, то полностью его поглощая. Само устройство тяжёлой рапиры было таково, что при взгляде на него возникало ощущение неестественной смертоносной лёгкости, и этот эффект в один момент овладел сердцем прикоснувшейся к лезвию девушки, кто голос Амелии звучал столь хрипло, что на них обернулись оказавшиеся неподалёку гости. Кто его сделал? Это оружие вышло из-под моих рук. Ответил Элен, явно недооценивший эффект, произведённый обычным, в общем-то, мечом, как следует обработанным и укреплённым рунами. А ведь перед этим он лично убедился, все ли используемые методы есть в свободном доступе. Лишь одного не учёл. Олодное оружие само по себе для анимусов чаще всего было бесполезно, и потому мастера рун за его изготовление не брались. Слишком кропотливый труд, для которого требовался целый багаж знаний. и много, очень много практики или несравненный талант. Это правда. На обратной стороне гарды в металле отпечатан герб моего клана и мои инициалы. Так или иначе, но именно признание гением рунного дела Элины хотел добиться, из-за чего произошедшее нельзя было даже назвать промахом. Меч всего-то вышел несколько дороже расчётной цены, не тысяч, а другая монет, опять 6. но для подарка при посещении салона все равно слишком много. «Я признаю данный меч лучшим подарком этого вечера», уже чуть громче, чем ранее произнесла Амелия. «Едва ли кто-то сможет представить что-то лучше. Благодарю за оказанную честь». Элен не глубоко поклонился, ощущая все пребывающее число скрестившихся на нем взглядов. Своей цели он добился, в каком-то смысле. Теперь оставалось решить, Стоит ли закреплять успех демонстрацией навыков и силы или пока хватит и этого? Выскочек не любили, а назвать себя иначе перерождённый не смог бы даже в мыслях. Если вы, Элин, хотели успешно дебютировать в высшем свете, поздравляю. Девушка, отвернувшись так, чтобы никто, кроме самого Элина и Юстиана, не видел её лица, усмехнулась. "Своей цели вы добились, но не спросите я не могу, с какой целью вы прибыли с таким подарком?" искречительная вежливость с надеждой на хорошее отношение в дальнейшем Эмилия. Девушка ловко опустила фамилию, и Елена ответила ей тем же. Ни одной подоплёки в моих действиях нет. Несколько секунд Елена и Эмилия смотрели друг другу в глаза, пока девушка наконец не сдалась. Хорошо, я вам поверю. Вы не против того, чтобы я вас представила своему окружению. После того, как я отреагировала на ваш подарок, они вами явно заинтересованы. сказала и бросила сверкающий взгляд на стоящих чуть в стороне девушек и юношей, что-то тихо обсуждавших и из-под тишка поглядывающих в их сторону. Здесь, в принципе, было видно явное разделение на группы по интересам, так что объединёнными всех гостей этого салона назвать было нельзя. Я буду только рад новым знакомствам, Эмилия. В конце концов, вы правильно заметили, это мой первый выход в свет, и я заинтересован в том, чтобы обзавестись как можно большим числом приятных и полезных знакомств. В таком случае, прошу за мной. Фуга плавно развернулась, направившись к своей компании, а Эвелин пошёл следом, не обратив особого внимания на то, с каким шоком на него взирал Естиан, и с каким сожалением он чуть раньше смотрел на эмоции, проявленные девушкой в момент получения подарка наследника Ной.